Судья опустил голову, а потом после долгого молчания спросил: "Знаешь, что я тебе скажу, гвардеоло?" И не дожидаясь ответа, продолжал: "Лейтенант пускает в городке корни и пускает их с каждым днём всё глубже, потому что открыл для себя удовольствие, от которого, когда его узнаешь, невозможно отказаться. Мало помалу и без шума он богатеет". Парикмахер молчал, и судья Аркадий заговорил снова. Готов поспорить, что больше на его счету не будет ни одного убитого. Вы так думаете? Ставлю 100 против одного, сказал судья. Мир для него сейчас всего выгоднее. Парикмахер перестал стричь, подвинул кресло назад и, не говоря ни слова, сменил простыню. Когда он наконец заговорил, голос его звучал немного удивлённо. Странно, что это говорите вы, сказал он, и ещё более странно, что вы говорите это мне. Если бы судье Аркадию позволила его поза, он пожал бы плечами. Я говорю это уже не в первый раз, заметил он. Но ведь лейтенант ваш лучший друг, сказал парикмахер. Он говорил понизив голос. И голос его звучал теперь напряжённо и доверительно казалось, что парикмахер поглощён работой, а выражение лица у него было, как у малограмотного человека, ставившего свою подпись. Скажи мне, пожалуйста, гвардиола, значительно спросил судья. Что ты обо мне думаешь? Парикмахер, уже начавший его брить, помедлил, прежде чем ответить. До этого разговора я думал, что вы человек, который знает, что уйдёт и хочет уйти. Думай так и впредь, улыбнулся судья. Он дал побрить себя с таким же мрачным безразличием, с каким позволил бы себя обезглавить. Пока парикмахер тёр ему подбородок кวลстами, пудрил его и чистил ему одежду мягкой щёткой, Глаза судьи Аркадио оставались закрытыми. Снимая с него простыню, пригмахер словно ни значай сунул ему в карман рубашки сложенный лист бумаги. "Только в одном вы ошибаетесь, судья, сказал он. У нас в стране ещё будет дёроха". Судья Аркадио огляделся. Ему хотелось удостовериться в том, что они в пригмахерской по-прежнему одни. Палящее солнце, постукивание швейной машинки в тишине позднего утра и неумолимый понедельник вызывали у него такое чувство, будто они с прикмахером одни в городке. Он вытащил из кармана засунутый туда лист и стал читать. Прикмахер, повернувшись к нему спиной, наводил порядок на столике. 2 года обещаний, процитировал он по памяти. И всё то же чрезвычайное положение, та же цензура, те же чиновники. Увидев в зеркале, что судья Аркадию всё прочитал, он сказал ему: "Передайте другому". Судья Аркадию снова спрятал листовку в карман. "А ты смелый. Если бы я хоть раз с кем-нибудь ошибся, сказал парикмахер: "Меня бы уже давным-давно продрявили". А потом, став совсем серьёзным, добавил: "Смотрите, судья, никому ни слова". Выйдя из парикмахерской, судья Аркадий почувствовал, что во рту у него совсем пересохло. Он попросил в бильярдной две двойные порции крепкого и выпив их одну за другой, понял, что времени впереди у него ещё много. Как-то в второстную субботу ещё в университете, он, чтобы воспитать в себе силу воли, прибегнул к крайнему средству. Совершенно трезвый, зашёл в уборную какого-то бара, посыпал себе порохом шанкер и поджёг. Когда он попросил четвёртую двойную порцию, Дон Роке налил ему меньше. Если вы будете двигаться такими темпами, улыбнулся хозяин заведения, вас, как ториадору, придётся выносить на плечах. Судья Аркадио тоже улыбнулся, но одними губами. Глаза его оставались потухшими. Через полчаса он пошёл в уборную, помочился и перед тем, как выйти, скомкал лестовку и бросил её в дыру. вернувшись к стойке, он увидел рядом со своим стаканом бутылку, на которой чернилами был отмечен уровень жидкости. "Это я сделал специально для вас", сказал Дон Руке, лениво обмахивая свеером. "Они были одни в заведении". Судья Аркадио налил себе полстакана и не спеша начал пить. "Знаете что", сказал он, не поняв слышит его Дон Роке или нет, судья Аркадио продолжал. Ещё будет заваруха.